Книга пятая. «Мы бесстрашные». Эпиграф. «Каркас. Ты дрожишь? Ты бы дрожал еще больше, если бы знал, куда тебя веду». Тюрен. Выдающийся французский полководец. 343. Что означает наше безоблачное состояние? Первые вести о величайшем событии последнего времени — о том, что Бог умер, и что вера христианского Бога утратила всякое доверие, уже отбрасывает на Европу легкие тени. Но те немногие, кто обладает достаточно зорким зрением, чтобы издалека заметить что-то неладное, воспринимают эту разворачивающуюся на их глазах драму так, как будто закатилось какое-то солнце, как будто древнее глубокое доверие вдруг обернулось глубоким недоверием. Наш старый мир, им кажется, наверное, с каждым днем все более сумеречным подозрительным чужим и дряхлым все это так но главное другое само событие слишком значительно слишком еще далеко от нас слишком недоступно восприятию большинства чтобы можно было считать что весть об этом распространилась повсеместно Не говоря уже о том, что лишь немногие понимают смысл и значение этой вести, какие неизбежные разрушения воспоследуют после того, как будет погребена вера, ибо рухнет все то, что зиждилось на ней, зависело от нее, вошло в нее плотью и кровью, к примеру, вся наша европейская мораль. Нам предстоит испить всю чашу до конца, когда потянутся нестройной чередой крушений, разломы, катастрофы и обвалы. Но кто уже сегодня способен угадать всю полноту грядущих потрясений, чтобы отважиться взять на себя роль учителя и провозвестника этой чудовищной логики ужаса, пророка надвигающегося мрака, когда наступит солнечное затмение, равного которому еще не видывала земля? И даже мы, Прирожденные мастера отгадывать загадки. Мы, первопроходцы, как будто бы поднявшиеся на недосягаемые высоты и поджидающие теперь там остальных, мы, оказавшиеся между сегодня и завтра и невольно включившиеся в их спор, мы, первенцы грядущего века, рожденные до срока, мы, которые должны были бы первыми ясно различать ту надвигающуюся тень, что вот-вот накроет всю Европу мрачной от отчего же даже мы столь безучастно, а главное, беспечно и бесстрашно взираем на это приближающееся затмение. Быть может, нас в гораздо большей степени волнуют ближайшие последствия этого события. И эти ближайшие последствия, последствия, значимые для нас, будут восприниматься нами вопреки всем ожиданиям не как нечто печальное и мрачное, а наоборот — как некий новый, не поддающийся описанию свет, как счастье, облегчение, просветление, воодушевление. Утренняя заря. И действительно, мы, философы, умы свободные, услышав весть о том, что старый Бог умер, чувствуем себя как будто озаренными сиянием занимающейся утренней зари. И наше сердце преисполняется при этом благодарности, изумления предчувствия и ожидания. Нам снова, наконец, открыты все горизонты, пусть даже еще в легкой дымке, но наши корабли снова могут пуститься в плавание, готовые к любой опасности, и снова можно не сдерживать свой дух познания, не страшащийся никакого риска. И море, наше море, раскрыло перед нами свои просторы. Никогда еще, наверное, не видывал свет такого открытого моря.